Негорючая. Угол атаки. «Хозяйка, кипяточку не найдется?» Задав ужасно старомодно прозвучавший вопрос, Яков и сам удивился тому, как много в нем открылось смыслов. Он ощутил себя вдруг безусым красноармейцем в суконной шинели на распашку и в тяжеленной душной каске, все время сползающей с незагорелого бритого темени на влажные от пота брови. Яков стал новобранцем, выскочившим на каком-то богом забытом степном полустанке между Туркестаном и Доном и страшно боящимся не успеть к отправлению пыхтящего Гарью скрижещущего поршнями эшелона, что везет его на запад, на фронт, где он еще задаст жару этой нимчуре, вот только напоследок чайку напьется с однополчанами. Брр. Кой к черту фронт, какие однополчане, какие там фрицы с гансами. С этой бы разобраться. Хотя ситуация, признаться, и впрямь слегка похожа. Куртка расхристана, шапочка-менингитка на затылке, только в руке не христоматийный мятый чайник размером с ведро, а полупрозрачная японская пластиковая канистра, которую Яков по привычке со времени бензинового кризиса вечно возит в багажнике. И вокруг вместо барханов до горизонта Сугробы. чего ж? Найдется, конечно. Добрая тетка в овечьем тулупе, на левом рукаве которого будто по сценарию проступал несмываемый синий штемпель с номером войсковой части, достала из угла своей будки трехлитровый молочный бидон с живописными метастазами мали на приплюснутых боках и взгромоздила его на чугунную подставку. Только вот газа у нас нет, на спиртовке греем. Минут сорок это, сынок. «Ну точно, прощай, эшелон». Сорока минут у Якова никак не было. Поезд не на фронт, правда, но от этого не легче, уходил через час. А до станции езды еще минут тридцать, и это летом, когда асфальт сухой и чистый, а не покрыт, как сейчас, скользкой коркой укатанного снега. Трогаться надо сию минуту, но с пустым баком далеко не уедешь. «Топливо! Вот оно! Отдай солдатке деньги и заправляйся на здоровье!» Но для этого надо сунуть пистолет в лючок, а вот тут-то и засада. Крышка бака заперта, намертво. Свои автомобили, что незабвенный разлуп, что недавно сменивший его белый ниссановский седан с поэтично-наркобароновским именем Либертавилла, Яков мыл редко. Глупости это суета одна, летом до первого дождя, зимой до первого кювета с киселеобразным сгустком песочно-соляной смеси. А и того, и другого в перманентно-демисезонном Владивостоке хоть отбавляй. А тут вот помыл впервые за полгода и на тебе, кушай на здоровье. Хотя за что наказан, опять непонятно. Не от тщеславия ведь выпендрился, необходимость заставила. Не каждый день любимая за бугор собирается, да еще с мамой. Якову выпало подбросить путешественниц в пограничный поселок Пограничный, откуда неторопливая узкоколейка раз в день возила желающих в китайский город Суйфэньхэ, о котором побывавший там когда-то друг Карасин рассказывал смешную историю. Местное население, мол, не очень еще наторевшее в русском, решило сделать приятный сюрприз иностранным туристам, и начертала на фасаде своего вокзала большие, квадратные, похожие на иероглифы буквы. С приезлом! Великий и могучий русский язык в «имря», как по-домашнему называли его филологи, китайцев вообще завораживал. Они чрезвычайно трепетно относились к его носителям, которые попутно были держателями чуть менее великой, но не менее могучей и к тому же свободно конвертируемой валюты. И пусть валюта поначалу имелась в нешибко конвертируемых количествах, но, как гласит все тот же в Имря, с миру по нитке. Эту поговорку китайцы возвели в абсолют, хотя, вероятно, понятия не имели о ее существовании. Умом соседей понять не пытались, сказано же «бесполезно». Но уже довольно скоро после открытия границы сносно торговались по-русски, легко соглашались сбить цену, используя в качестве утвердительного ответа фразу «Мозина позаруста!» и научились сходу выделять в толпе важных чиновников или просто богатых. Таких они величали уважительно – капитана. Ко всем остальным обращались попроще – карифана. А вот с женщинами и девушками как-то не заладилось. Откликаться на «капитана» И уж тем более на «карифану» гордые славянки отказывались категорически. И тогда в дальневосточную разновидность в «имря» столь же неудержимо, сколь неторопливо, как лебедушки из ансамбля академического танца «Березка» вплыла «куня». В свободном переводе с китайского «красотка». Для русского слуха слово непривычное, смешное даже, но ничего научились же в конце концов не прыскать в кулачок при упоминании города Мудандзянь. Умники, правда, поговаривали, что с «куней» не все так просто, что в оригинале она значит «потаскушка», а «красивая девушка» звучит чуть иначе, как-то вроде «куниях», да только грубое неазиатское ухо не в состоянии уловить этих переливов, так что прижилась все-таки «куня». Но только-только свыклись с ней дамы, как их зачистившие в суйфэньхе товарки снова начали жаловаться теперь на неоправданно понебратское к себе отношение. «Иду по бутику, присматриваю сумочку, то ли Шанель за 22 юаня взять, то ли Луи Витон за 28, и тут слышу «Чушка, модра поверни, правка посмотри!» «Оборачиваюсь, а это ко мне!» «Не, ну нормально, а!» Встревожились тут великоросы, типа «бизнес-бизнесом, но называть наших Наташек чушками» На такое и пиндосы не сподобились, не то что уроды поднебесные. Взялись стволы от смазки оттирать, тачкам турбины продувать, шапку по кругу на оборонительные цели пустили, но сначала решили совет пацанский держать. Консультантов созвали по стратегии, по тактике, по контрпропаганде». Разъяснений, короче, запросили у ботанов-востоковедов. А эти им никто, мол, никого обижать не собирался. Проблема звука «л» актуальна, говорят, для многих азиатских языков. Поэтому плавки, трусы, то есть, в устах бескорыстных торговцев, совершенно естественным образом трансформировались в правку. И давай примерами сыпать. Аналогичным, мол, образом французы переделали Человека-паука. В их, говорят, гальском наречии, он из благородного англосакса Спайдермена превратился в не слишком благозвучного еврея Спидермена. И вообще, говорят, знаете, как лягушатники называют стремительную Тойоту МР2, гордость бандюка? Эмерду, вот как. А на что это по-французски смахивает, не догадываетесь? И сходство со спидерманом не ощущаете? И правильно говорят, что не ощущаете. Вам же спокойнее. С модрой, говорят, тоже понятно. Какой-то шутник сказал какому-то китайцу, что лицо на вимря – это еще и морда. Тот добросовестный китаец из лучших, между прочим, побуждений, чтоб знания распространить во имя укрепления двусторонних связей, поделился с другим, другой оповестил остальных а буквы поменялись местами по классическому принципу поломанного телефона. Про такой помните? Вот и хорошо, говорят, что помните. К тому же произносить «др» всяко проще, чем «рд». Даже нам самим, не то что иностранцам. Так и стало морда мудрой, А на самом деле это всего лишь лицо. И выходит, что если кому и чистить хлебало – то не невинным китайцам, павшим жертвами чужой провокации и собственного стремления к полиглотству и дружбе народов, а как раз тому весельчаку, с которого все и началось. Да только где же его искать теперь? Ну а что до чушки? Самого обидного во всем этом деле то, предлагают очкарики-лингвисты, попробуйте-ка вы по двести раз на дню, да еще бегло, без запинки, попроизносить имя ацтекского божества и Скальпантекутли. Попробовали? Вот примерно с такой же легкостью дается среднестатистическому мандарину милое русскому духу слово «девчушка». Потому и поделилось оно пополам, а потом первая половина отпала для пущей варимости. В общем, говорят, сплошные трудности перевода и никакого тебе злого умысла. Подумал, подумал военный совет, да и выдохнул, успокаиваясь. сыпал обратно порох в пороховнице, Кесеты снова нафталином набил и разошелся по своим делам. Кто баблосики пилить, кто таунхаус возводить, кто таможню подкупать, а кто конкуру подрывать. Вот и Якову сейчас очень хотелось подорвать кого-нибудь, а лучше всего собственную глупость. Поезд уходит через час, а ему, понимаешь, приспичило накануне машину помыть, чтоб не ударить перед любимой в грязь лицом. Не ударил. Либертавилла стоит себе посреди автозаправки с пустым баком. Сияет под зимним солнцем, как холодильник холостяка. Снаружи – красота. Внутри – в бензобаке, то есть шаром покати. Не автомобиль, а воистину вилла. Недвижимое, блин, имущество. Жертва кораблекрушения. Вокруг вода, а хрен напьешься. Японцы, как всегда, оказались умнее всех. Зачем портить экстерьерчик, решили они – И заделали крышечку бачка точно вровень с поверхностью крыла. Ни пимпочки, ни щелочки, ни скважинки замочной никакой. Надежно заделали заподлицо. Да и зачем тут скважинка? Дернешь рычажок под водительским сиденьем, натянется специальный тросик, и крышечка отскочит сама, как миленькая. Не знали гениальные дизайнеры, что где-то неподалеку бывает минус тридцать. Не догадались, что взбредет кому-то в голову ополоснуть их творение поздним вечером на автомойке и оставить до утра обсыхать на открытой стоянке. Не просчитали, что суровой русской зимнюю ночью забившиеся под крышку капельки превратятся в цепкие ледышки и намертво заклинят язычок примитивного замочка. Они не додумали, а якобы теперь отдуваться. «Ну не подонки ли?» И уж он отдувался, в самом прямом смысле дышал, что было силы на чертову японскую крышечку, стучался в нее, пытался даже снизу подковырнуть. Но и безотказный швейцарский ножичек, подарок, посматривающий на часы любимой, на этот раз только царапал поверхность, нежелательнейшим образом снижая потенциальную рыночную стоимость недавно купленного автомобиля. Оставалось ждать, пока согреется у заправщицы вода. Пусть не до кипячения, а только чтоб на тайку лючка хватило. И надеяться на то, что паровоз в радушный город Суйфэньхэ отправится с опозданием. Он вернулся к будке заправщицы. Иний на бедоне только начал отходить. — А туалет у вас есть, мамаша? — А у нас тут, сынок, как в анекдоте. Везде туалет. — Добрая тетка, что твоя Василиса Премудрая повела рукой с синим батальонным штемпелем. — Выбирай, где нравится. Яков обвел взглядом кусты. Ломиться в колючие заснеженные заросли не хотелось совершенно. Он открыл водительскую дверь своей машины и вдохнул в салон звонкое облако пара. «Посмотрите, пожалуйста, вон в ту сторону, ладно?» Пассажирки кивнули. Яков захлопнул дверь, обошел машину, остановился у злополучной крышечки и принялся расстегивать ширинку замерзшими сучьями пальцами. Через 20 минут их заправленных на радостях по самое не хочу, остановил пост ГАИ. Нарушаем, водитель, ласково проговорил сержант. На этом участке скоростной режим 50. Или знаки не замечаем? Замечаем, офицер. Извините, просто в пограничный, на поезд опаздываем. Да и ехал-то я 60, не больше. Шестьдесят семь, уточнил ГАишник и развернул радар, чтобы Яков увидел. Красные цифры, похожие на прямоугольную пропись, какую выводят на конвертах в графе «Почтовый индекс места назначения». «Протокол будем составлять?» «Или как?» «На протокол времени нет. Давайте или как?» «Тогда это вы давайте», – зевнул сержант. И, пока Яков ковырялся в карманах, занялся наружным осмотром транспортного средства. «Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки». «Да-да, все есть. И противооткатное устройство, и противогаз». — Хорошо, — одобрил гаишник. — Вам бы водитель-глушитель заварить, а то ревете с превышением. — Обязательно, товарищ сержант, вот прямо в пограничном и заварю, сразу после отправления паровоза. — Да, и тут у вас из-под лючка бензобака подтекает. — Не горючее, надеюсь? Он отковырнул ногтем кусочек замерзшей желтоватой субстанции, покатал на пальцах, поднес к носу. Горючее, горючее может представлять угрозу безопасности участников дорожного движения. Нет, сержант, это не горючее. Честное слово, не горючее. Яков сунул гаишнику полтинник и под общий хохот рванул в сторону границы, ощущая себя уже не салагой красноармейцем, а сыном турецкоподданного, прорывающимся к Индийскому океану с гнутым золотым блюдом под теплым тулупом.